сильнее Бога. с в и р е п ы й северный ветер не утихал ни на минуту. Он словно решил уничтожить все на своем пути. Ледяная пустыня была гладкая как стол, б е з ж и з н е н н а Ни деревца, ни пылинки, ни мышки, не пробегает олень и не гонится за ним волк, как говорится в чукотской сказке. Только кое где из-под снега, о л е д е н е л о водотвердости камня, поднимались невысокие осколки ледяных глыб. На небе лихорадочно трепетали призрачные бледно-зеленые огни, словно и до них добрался ветер. Он, царь и бог этой мертвой ледяной п у с т ы н и и горе тому, кто осмелится задержать его неистовый полет. Он нападает на дерзновенного смельчака и обжигает. И душит его, и в а л и т сног, чтоб ты подавился, проворчал Войдаков, задыхаясь от ветра и усталости. А нуват хоть бы что, бежит, да покрикивает на к р ы в о е д а в ы ЖКУ а а п р е ж к и к р ы в о е д пригнул голову, чтобы ветер в ухо не дул, и бежит также н е у т о м и м о как нуват, натянув временные постромки. Нувато длинные нарты, большая кладь и большая упряжка. Войдакова провизия, котелки, хозяйство маленькой экспедиции. Только в этом тяжелом полярном путешествии Войдаков по-настоящему оценил Нувато. Высокий, плечистый, с несколько тяжелой фигурой, настойчивый, неутомимый Нуват был создан для тяжелой борьбы с природой. Чукчу по происхождению, но Ват напоминал скорее североамериканских индейцев, чем азиатских монголов. Глаза его имели не косой, а горизонтальный разрез. Скулы меньше, чем у тунгусов и якутов. Высокий лоб, большие глаза, прямой нос, волнистые волосы и, в особенности, бронзовый а т оттенок кожи лица, придавали ему вид типичного индейца. Недаром товарищи в вузе в шутку прозвали Нувата ястребиной коготь. Войдаков находил теперь, что это прозвище как нельзя больше подходит к Нувату. В техническом вузе Войдаков познакомился с Нуватом и скоро подружился с б р о н з о л и ц е м свободолюбивым, настойчивым человеком. Нуват увлек Войдакова в полярное путешествие. "Как дела, Вася?" крикнул Нуват, оборачиваясь к другу. "Ветер, проклятый, чтобы он подавился." "Ветер хорошо," ответил Нуват. Наконец Войдаков увидел на западе приземистый горный кряж, постепенно возвышающийся. Туда и направил нуват своих собак. Между выступами кряжа приютились две юрты. Сизый дымок поднимался над той, которая была больше. Собаки, почуяв жилье и близость отдыха, побежали быстрее, но ветер, словно озлился на то, что путники добрались до цели, он задул с такой силой. что собаки поджали хвосты и даже Нуват принуждён был нагнуться. Эти последние пять километров показались бы такового особенно тяжелыми. Он задыхался и падал от усталости. К счастью, Нарта наконец въехали в зону, защищенную от ветра скалой. Сразу стало тише и, как будто теплее. Послышался разноголосый собачий лай. Домашние олени, сбившиеся в кучу возле юрт. Поворачивали ветвистые головы и смотрели на неожиданных гостей. Приехали, весело сказал Нуват. Байдаков подошел к большому кожаному шатру. Оленьи и тюленьи кожи, во многих местах заплатанные, были покрыты толстым слоем копоти и сажи. Полы шатра укреплены камнями и завалены снегом. Входи. сказал Нуват, приподнимая поло у входной двери. В то же время из-за полы показалась взломаченная х грязная голова старухи со скуластым лицом и подслеповатыми г н о я щ и м и с я глазами. Увидав ее, в о й д а к о в почти испугался. До «Да чего человек может быть страшнее и некрасивее зверя? Входи, входи, понукал Нуват, не обращая внимания на голову, которая скрылась так же внезапно, как и появилась. Войдаков прошел сквозь небольшие с е н и из такой же мозаичной кожаной оболочки, как и вся юрта, и с интересом осмотрел внутренность юрты. Он ожидал увидеть ее обитателей, о которых н о в а т рассказывал так часто и так подробно, что Войдаков надеялся узнать каждого из них с первого взгляда. Но он ошибся. В большой юрте у костра, пылавшего возле столба, который поддерживал крышу, сидели только три женщины. Одна старуха, которую он уже видел, и две помолора. Сильный ветер задувал в отверстие в крыше юрты и не позволял дыму выходить наружу. Этот едкий дым, видимо, и выел глаза подслеповатой старухи. Молодых ожидала та же участь. Здесь было теплее, чем снаружи, но все же обитатели принуждены были сидеть в теплых меховых одеждах. у б о й д а к о в от едкого дыма из п и р т о г о воздуха першило в горле, глаза слезились. Дым заслонял даже пламя костра, и Войдаков с трудом различал предметы: большой медно-красный чайник над костром, деревянные лотки с обедками ъ снеди. Кительку дома? спросил Нуват по чукотски страшную старуху. Не узнаешь, старая? Старуха присмотрелась со щуренными глазами. И довольно равнодушно ответила: "Нуват, Кительку д о м а иди". Нуват ступил в глубину юрты. Войдаков только теперь заметил кожаный ящик, не больше четырех метров длины и двух высоты, покрытый сверху сухими травами. "Ползи за мной", крикнул Нуват и, отвернув полок, прополз на животе в н у т р ь ящика. Это и было жилое помещение юрты. Дохнув воздух жилья, Войдаков сделал невольные движения и едва удержался от того, чтобы не у п о л з т и обратно. До такой степени был удушлив и зловонен воздух этой коробки. Здесь отвратительно пахло испорченным жиром, прокисшими шкурами, немытой посудой, испарениями грязного человеческого тела. Две тусклые коптилки из жира мигали от недостатка кислорода. Байдакову показалось, что он попал на банный полок. Так здесь было парно, жарко и душно. Все ароматы перебивал острый запах мочи и гниющей печени, употребляемой при выделке к о ж По стенам висели с о б а ч ь и уприш, пузыри с жиром, куски засохшей рыбы, обглоданные кости, деревянные миски. Как люди могут существовать в этой зловонной выгребной яме? Ведь ни одно животное не вынесло бы такого воздуха, подумал Войдаков. Но человек, очевидно, самое приспособляемое животное. В ящике находилось семь человек, и все они, по видимому, чувствовали себя неплохо. Войдаков осмотрел их, пытаясь отгадать их имена. Кительку-то не трудно было узнать. Высокий седой старик с побуревшей кожей и редкими бороденкой и усами сидел на шкурах около коптилки в центре ящика. На нем был надет пестрый мострикотажный джемпер прямо на голое тело. к е т е л ь к у т был чукча, богатый о л е н е в о д купец и перекупщик. Вдали от него в уголке скромно поместился старик, похожий лицом на нувато. Это, конечно, его отец. Приживал к и т е л ь к у т а я як. Бедным в одиночку трудно бороться с ледяной пустыней, и они обычно кочуют вместе с богатыми сородичами, которые выручают их в черные дни, конечно, не безвозмездно. Пожилая женщина с большими глазами, глазами н у в а т а сшивает куски кожи нитками из оленьих сухожилий и в то же время бросает в рот как подсолнух с у ш е н ы е маленькие рыбки, насыпанные прямо на кожу. Кто она? Мать нувата Рентина. А рядом с ней молодая красивая девушка, которая отдирает белыми зубами сухожилия оленя и расщепляет их на части. Конечно, Анека, дочь Кителькута. О ней нуват говорил особенно часто. Из угла выглядывает зловещий лохматый старик, под пару ведьми встретивший гостей. Кто он? н и ш а м а н л и Уквун. По левую и правую сторону к е т е л ь к у т а сидели двое неизвестных б а й д а к о в а чукчей или тунгусов. Рентина при входе ну в это вскрикнула. Она хотела броситься на грудь сыну, но считала это неприличным в присутствии к е т е л ь к у т а Яяк только крякнул, то ли от удовольствия, то ли от испуга. Анека бросила на пришельцев быстрый лукавый взгляд. Уквун смотрел с угрюмой подозрительностью. Здравствуй, к е т е л ь к у т сказал Нуват. Вот я и приехал, не забыл своего народа и родной пустыни. Яяк опять крякнул, теперь уже с явным удовольствием. Несколько лет назад, когда приезжие из города большевики предлагали взять Нувата с собой, чтобы дать ему образование, к е т е л ь к у т возражал: «Пойдет в город и спортится, пропадет, отца забудет». Кетилькуту не хотелось отпускать здорового юношу, который работал за двоих. Яяк не осмеливался иметь свое мнение. Вопрос решил сам Нуват. Он сказал: "Я иду. Я научусь тому, что знают люди, которые живут в городах. И вернусь к вам. Я не забуду старого отца и мать. Пропадешь!" Раздраженно крикнул Кетилькут в виде прощального приветствия. Если бы этот разговор не происходил в присутствии большевиков из города, Кителькут просто не отпустил Бунувата, даже может быть применив силу. н у в а т ушел, пропадал несколько лет и вот сдержал свое слово, вернулся. Садись, коротко сказал Кителькут и, отвернув полуполага, крикнул: ч а ю За кожаной стеной послышался ответный крик. Скоро под полок продвинулся в клубах пары медный чайник, а следом за ним деревянные лотки с изысканными блюдами: китовой кожей, белой плотной, твердым м о р ж о в ы м жиром, нарезанным ломтиками мясом диких оленей, замороженным, растолченным в порошок и смешанным с застывшим топленым салом. Нуват и Войдаков скоро поняли, что это обильное угощение было приготовлено не для них, ведь их не ждали, а для гостей, сидевших по обе стороны Кетилькута, Катыка и Каравии, приехавших продавать шкуры писцов, медведей, куниц и белок. Но Чукчи гостеприимны, и Кетилькут пригласил Нувата и Войдакова принять участие в трапезе. Разденьтесь, как я. сказал он, стягивая с т я г и в а я с с е б я джемпер и обнажаясь до пояса. Здесь тепло. Началось бесконечное чаепитие, во время которого хозяин возобновил деловой разговор с котыком и к о р а в е й Несколько раз он выдвигал пустой чайник за стену и кричал: «Эй, чаю!» и запасы кипятку возобновлялись. с а м о л ю б и е в о й Дакова было несколько задето тем, что Кителькут не удостаивает их разговором, но приходилось подчиняться о б ы ч а ю Наконец Кителькут соблаговолил повернуть голову к Нувату. Как звать твоего товарища Нуват? Василий Семенович Войдаков. Кителькут кивнул головой и замолчал. Стало слышно, как гудит ураган за кожаными стенами. Большой ветер. Плохо было ехать, вновь спросил Кителькут, на этот раз обращаясь к Войдакову. Под конец пути, ветер прямо ураганный. Да, большой ветер. Вам не уехать и сегодня? обратился Кителькут к Катыку и к а р а в и и Да, согласился Катык. Не уехать, если ветер не утихнет. Может быть. Постучать в бубен, предложил Катек. Можно постучать, ответил Кетелькут и, не поворачивая головы, приказал шаману: Уквун, уйми ветер. Шаман, лежавший на животе под п о л з к светильни, как змей, поднялся и снял с деревянной грядки потолка бубен. Началось священное действие, шаманство, заклинание бога ветра. Обе жировые коптилки были погашены, и в густой темноте вдруг раздались частые, звонкие звуки бубна. Бам, бам, бам, бам, -бам» выстукивал Уквун, и звуки падали тревожным набатным призывом. Уквун запел, сначала тихо, медленно, а потом все громче, воодушевляясь. Он подражал в своей песне к л е к о т у орла и рычанию медведя. изывыванию бури. Потом на время утихал и прислушивался. Не помогло ли шаманство? Нет. Ветер свистел с тем же неустанным усердием. И уквун удвоил старания, бил в звонкий бубен все сильнее и чаще и запел заклинание. Эй, эй, эй, эй! Я человек, я ищущий, я з о в у щ и й Маленькая рыбка векан Выросла, стала больше кита. Гей, она лежит среди открытого моря. Шея ее стала как остров, спина ее вытянулась материком. Гей, гей, гей, если ты, пролетая за дел крылом, о землю морей, дай ответ. На дистоком бегущей воды, на вершине белого хребта. У гремящего ледника живет молния, мать горного эха. Она летает по небу гремя железными крыльями, из под ног ее брызжет алый огонь. Если ты вылетел из ее узких ущелий, дай ответ. Долго на батным тревожным звоном надрывался бубен, долго пел уквуны свои заклинания. Войдаков слушал и удивлялся. Где-то шумят не п р о с т р о и и волхов строе, где-то тракторы бороздят поля, и белый электрический свет заливает крестьянские избы. Здесь все осталось так, как было тысячелетия назад. н о в а т говорил, к и т и л ь к у т и среди ч у к ч и особенный. Он не хочет знать никакого начальства, никаких новшеств. Он хочет жить так, как жили его предки, свободными, независимыми кочевниками. Всеми правдами и неправдами к е т е л ь к у т у до сих пор удавалось это. Довольно, уквун, прервал к е т е л ь к у т завывание шамана. Дух бури не глухой, он слышал твой б у б е н и твои з а г л я н а н и я Среди наступившей тишины было слышно, как Энека высекала огонь. Вспыхнула одна, затем и другая светильня. Утомленный уквун лег на живот. Ветер выл, свистел и гудел над юртой. Не слушает тебя Бог ветры, насмешливо сказал Нуват. Кителькут метнул на Нувата гневный взгляд, но промолчал. Может быть, Нуват стал большим большевиком. И этот Войдаков, кто он? Бог ветра. Самый сильный бог, это звался из своего угла Уквун. Ему нельзя приказывать, его можно только просить. Нет человека, который мог бы повелевать ветром. Ты так думаешь? Задорно спросил Нуват. А если я скажу, что я такой человек? Сильнее бога? иронически спросил к е т е л ь к у т Это м у т ы научился в городе. Так прикажи, чтоб ветер перестал дуть. Зачем? Я сделаю лучше. Не унимал с у н у в а т Я привез из города хорошую упряжку для ветра. Мы запряжем его как собаку. Мы заставим ветер работать на нас. Мы скажем. Северный ветер, ты приносишь холод, дай нам тепло. И ветер послушается меня и даст нам тепло. Он согреет нашу юрту и приготовит нам горячую воду. Я скажу: у нас в ю р т е темно. Ветер, дай нам свет. И покорный мне ветер даст свет, яркий, как маленькое солнце. Я скажу: голодные волки нападают на наших оленей. Ветер. Сделай нитку из звезд вокруг нашего стада, чтобы огнями отогнать волков. И ветер сделает по слову моему. Мы живем в грязи и темноте. Наши дети не умеют читать, потому что мы живем во мраке. Наши глаза больны от едкого дыма. Но ветер даст нам тепло и свет. Свет вылечит наши глаза и откроет нам другой свет, свет знания. Не было, нет и не будет такого великого шамана, который мог бы сделать все это, убежденно сказал Уквун. а к и т е л ь к у т у усмехнулся. Красивым сказкам вас учат в городе. Есть сказки, которые сбываются в жизни, ответил Нуват. И в этом нет никакого шаманства. Шаманство обман, а знание великая сила. Нас в городе учат не сказкам, а знанию. Уквун вдруг весь затрясся от злости. Что? Что? Что ты сказал? закричал он, приподнимаясь на локтях. ш а м а н с т в о обман. А твои сказки правда? Так пусть будет по слову твоему. Прикажи ветру, чтобы он дал нам тепло и свет. Посмотрим, кто из нас обманщик и плут. Запальчиво закончил уквун. Посмотрим. Спокойно принял вызов Нуват. Идем, Вася. Покажем им, что ветер не бог, а рабочая сила, которую нужно только уметь обуздать, чтобы она служила нам послушнее с о б а к е Нуват и в а й д а к о в оделись и выползли из полога. Анека, внимательно слушавшая разговор и восхищенно смотревшая на Нувата, отбросила сухожилие. И быстро начала натягивать тарбасы. Зашевелились и гости кителькуты, катык и каравия. в о р ч а поднялся у к в о н Один за другим вылезали из теплого полога его обитатели. В конце концов не устоял и кителькут. Интересно посмотреть на посрамление нувата. в о й д а к о в и нуват принялись за работу. Они развязали веревки, сняли снардбрезент. Я як нащупал плотную ткань. И начали вынимать предметы, которые не были похожи ни на что видимое чукчами. Длинные и з о г н у т ы е металлические трубки, тяжелый замысловато сделанный ящик, белые шнуры, маленькие и большие стеклянные бусы, как решила Нека, и, наконец, совсем уже непонятную вещь цилиндрической формы с толстыми стенками, разрезанными вдоль и с заходящими друг на друга краями. Цилиндр. у т в е р ж д а л с я на круглой металлической доске. Другая круглая доска помещалась сверху. Ящик поставили на землю, на ящик цилиндр. Ветер рвал и метал. Его хотели запрячь в сбрую, и цилиндр несколько развалился от ветра. У квунха хохотал. Ветер злая собака, кричал он. Царапается и кусается, не хочет идти в упряжку. А ты зубы не скаль, помоги лучше. Раздраженно ответил Нуват. Сам должен знать, что не всякую собаку сразу в упряжку поставишь. Ну да, конечно. Не обучен еще Ветер в упряжке ходить. Вот ты поучишь. Не унимался Уквон. к о т ы к смеялся вместе с ним. Кисельку улыбался, как взрослый. Наблюдающий детскую игру и заранее уверенный, что из нее ничего не выйдет, цилиндр вырвался из рук Нувата и покатился по ледяному полю. Держи, держи! к о м у т сбежал! – кричал у к в у н хлопая себя по коленям. Катык заливался мелким смехом. Анака бросилась за цилиндром и настигла его прежде, чем добежали б а й д а к о в и Нуват. Она ухватилась за металлический диск, но ветер свалил ее с ног, и она, не выпуская диска, покатилась вместе с ним. Это было уж слишком. Уквун сел на корточки и ухватился за живот. До того истерически он смеялся, слезы выступали на глазах и тут же превращались в л е д и н к и Наконец Нувату, б а й д а к о в у и Анеке удалось остановить цилиндр, но вернуть его на место? Против ветра было нелегко. В прыги, собак! кричал Уквун. Надежнее ветра будет. Молодые люди изнемогали от усталости. Во всем виновато твоё нетерпение, упрекал Войдаков Нуваты. Надо было переждать, пока ветер утихнет. Нуват ничего не ответил. Недо того было. Он был возбужден борьбой и с ветром, и с Уквуном, который явно уже считал себя победителем. И Войдаков знал. Теперь н у в а т не уступит, если бы все ветры севера обрушились на них. Дюжему к а р а в и е стало жаль молодых людей. Он пришел к ним на помощь. И скоро цилиндр был доставлен на место. к а р а в и я Анека и Войдаков поддерживали цилиндр. Ануват привинтил к его верху с трех сторон длинные металлические трубки тяжи, похожие на глобли, прорубил в льду три ямы. Опустил в них тяжелые ящики, а к ним прикрепил концы. о г л о б е л ь Теперь цилиндр стоял неподвижно, только вздрагивая под напором ветра. Надо пустить его на холостой ход, сказал Нуват. Подошел к нижнему кругу, на котором стоял цилиндр, и повернул рычажок. И цилиндр вдруг закрутился с такой бешеной быстротой, что разрезанные его п о к а х стали незаметны. Уквон перестал смеяться. Это было неожиданно. И н е п о н я т н о Занятная игрушка, сказал Кетелькот. Эти насмешливо сказанные слова вернули самообладание у Квуну, и он вновь оживился. Для забавы маленьких детей, подхватил шаман шутку Кетелькута. Но где же свет и тепло? От твоей игрушки дует еще сильнее. Я совершенно продрог. И он сделал вид, что дрожит всем телом. Да. Советую тебе отойти подальше, отозвал Сунуват. От этой игрушки тебе не п о з д о р о в и т с я в о й д к о в возился с белыми шнурами, заинтересовавшими а н е к у которая помогала ему. Ануват вынул новую вещь, скрученную спиралью трубку змеевик. Уквун смотрел уже с некоторой завистью. С такими странными вещами, выдав их за амулеты, можно было бы делать неплохие дела. Работа затянулась. Войдаков, уставший с дороги, едва стоял на ногах, но не хотел отставать от своего неутомимого друга. И чем дальше работали молодые люди, тем непонятнее для зрителей казались их действия. Нуват Войдаков, а н е к а и каравия наставили вокруг юрт и оленей в о с т а д о к кольев. На коле ь Нуват прикрепил белые стаканчики и протянул проволоку. На проволоке развесил стеклянные бусы. Теперь идем в юрту, заявил он. Там тоже появились провода и большие стеклянные бусы. В кадушку с водой Нуват опустил спиральную трубку. Уквун, не спуская глаз, следил за этими необычайными приготовлениями. Уверенность, с которой работали молодые люди, начала беспокоить шамана. Но он все еще надеялся, что ветер не дастся в руки мальчишкам и Нуват будет посрамлен. А Каравия работал с увлечением. Уж очень все это было ново и интересно. Женщины из холодного помещения юрты с суеверным ужасом смотрели на паутину проволок и блестящие бусы. Наконец Нуват сказал: "Ну, кажется, все готово. Можете идти под полок." Все население юрты вползло в т е п л о е ж и л о е л о г о в и щ е где еще т у с к л о коптили масленки. Но теперь над г о л о в о й к е т е л ь к у ты висела с т е к л я н н а я бусина в е л и ч и н о ю с кулак. Сидите и ждите, крикнул Нуват и вышел наружу. Все сидели в напряженной тишине ожидания. Даже Уквун молчал. Он очень волновался и шептал тонкими губами: Ветер, ветер, ты могуч и силен. Не в ы д а й себя и меня твоего слугу. И вдруг случилось чудо. Среди чадного полумрака вспыхнуло ослепительное яркое солнце. Женщины вскрикнули, словно от громового удара, и закрыли лицо руками. Даже мужчины вздрогнули. У квун лежавший на животе уткнулся головой в мех. На несколько минут все ослепли от непривычной яркости света. Потом по н е м н о г у начали открывать глаза и о г л я д ы в а т ь друг друга так, словно видели впервые. Какие глубокие морщины на лице у Квуна, Яяка и Рентины, и какие грязные лица и тела, и какая ужасающая грязь вокруг. Они словно проснулись в новом мире и впервые увидали себя и свое жилище в настоящем свете. Ужасное пробуждение. Логово зверя чище и опрятнее. Аннека вдруг всплеснула руками и запела: О свет, о радостный свет, о великий нуват, ты не обманул, ты сделал из ветра маленькое солнце, и оно пришло к нам в юрту и осветило наши лица. Потом девушка засмеялась и сказала. Неужели я так безобразно грязна, как все? Твои морщины, р ы н т и н ы черны от грязи, а глаза полны гноя. Твоя голова укун, как старый грязный засаленный мех. Да, вам давно пора умыться. Вдруг послышался голос нувата. Идите сюда. Все вылезли из-под пологов холодное отделение юрты и вновь вскрикнули от удивления. И здесь маленькое солнце ярко осветило то, что веками пряталось в тени: груды костей, обедки, ъ грязь, не мытую посуду. здесь как будто стало теплее. Неужели на дворе сразу потеплело? с удивлением спросил Каравия. Да, здесь гораздо теплее, подтвердила а н а к а От чего это? Идите сюда, приказал н у в а т Все подошли к бочке, в воду которой был погружен змеевик. Вода закипала, закипала без огня. Пар поднимался над бочкой. Это было похоже на колдовство. Уквун не поверил глазам, опустил палец в воду и вскрикнул от ожога. Наступила очередь н у в а т а с м е я т ь с я А ну, попробуй еще, сказал он. Вот вам свет, вот и тепло. Теперь идем наружу. Я покажу вам последний подарок ветра. Чукчи вышли из юрты и в третий раз были удивлены тем, как не удивлялись за всю свою жизнь. Можно было подумать, что несколько звезд у п а л о с неба и повисло на воздухе вокруг ю р т и стада как звездное ожерелье. Собаки выли, удивленные не менее людей. Эти маленькие лампочки? Будут охранять с т а д о оленей от волков, которые не осмелятся подойти к свету. Анека снова запела: «Не б о я с ь мороза». Онуват, великий н у в а т ты сводишь на землю солнце и звезды, и ветер превращаешь в горячую воду. Ты самый великий шаман. Уквун з а с к р е п е л зубами от злости. Это было уж слишком. Ануват засмеялся и сказал Анеке. Ты ошибаешься, Нака. Я не шаман. И этот свет не солнце и не звезды. Идемте теперь в юрту, и я расскажу вам о том, что кажется вам чудом. А что это гудит? – спросил к а р а в и подходя к вращающемуся вингратору. Мотор. Я объясню вам и это. Идемте. Длинна полярная ночь, а и ее, кажется, не хватит, чтобы п е р е с л у ш а т ь все, что говорил Новат. Анека смотрела на него не отрывая глаз. м н о г о г она о не поняла, но главное было для нее ясно, как яркий свет вот этой лампы, этого маленького домашнего солнца. Нуват принес свет, нуват но принес новую жизнь. С интересом слушали все, но каждый по-своему. Карави я был уже увлечен, Уквун напуган. А к и т и л ь к у ц ь о б р а ж а л и подсчитывал, как отразятся эти новшества на его делах. Катык, старый ч у к ч и который еще верил в духов, ветра, солнца, камней и огня, был явно против новата. И когда утомленные слушатели наконец улеглись спать вместе с гостями, погасив электрическую лампу, Катык в п о т ь м а х дополз до уквуна и спросил тихо, в самое ухо шамана. Что ты думаешь, Уквун? Я думаю, что Нуват принес мне гибель. Так же тихо ответил Уквун. Да, согласился Катык. Что же делать? Давай выползем потихоньку из юрты и сломаем чёртову машину. Скажем, ветер сломал. Ветер бог, ветер сильнее человека. Уквун вздохнул во тьме. Не поможет. Одну машину сломаем, но ну Ват привезет другую. Он такой, упрямый, тверд, как зимний лед. Не сломаешь. Катык наклонился еще ближе и зашептал, дыша в ухо шамана. А если? Ну Вата и Бойдакова. Кителькут будет доволен. Никто не выдаст, не узнает. Кругом л е д и ветер. Да, надо сделать так, ответил Уквун. Ты прикончен уват, а я б а й д а к о в ы в о с н е не трудно убить их. Нож есть? Есть. Слышишь, где они спят? Да. Ползём. Уквун и котык начали бесшумно приближаться к спящим молодым людям. ползя на животе, как змеи, которые хотят ужалить. Уквун уже дополз до яяка. Старик спал, раскинув руки, и что-то бормотал во сне про солнце. За яяком лежит нуват. Уквун о щ у п а л ноги яяка, осторожно перебрался через них. Вот и нуват. Уквун вынул нож, замахнулся и... В тот же момент яркий свет ослепил его. Уквун от неожиданности выронил нож и упал на тело н у в а т а Нуват оттолкнул Уквуна, отбросил нож и спокойно сказал: "Темные дела творятся в темноте". Что ты хотел сделать, Уквун? Яркий свет и голос н у в а т а разбудили спящих. к е т е л ь к у т приподнялся и с удивлением смотрел на всех. Он еще не привык к яркому свету. И ему казалось, что он видит странный сон. у к в у н уже пришел в себя. Он улыбнулся, показав желтые зубы, и сказал: "Ты так хорошо и долго рассказывал, Нуват, что я забыл поужинать и хотел отрезать кусок т ю л е н е в г о сала. А он тоже хотел поужинать тюленем салом", спросил Нуват, указывая на Катыка. который сидел над б а й д а к о в ы м прижимая к груди охотничий нож. Так-то гостеприимно у вас принимают гостей к е т е л ь к у т сказал Нуват, обращаясь к к е т е л ь к у т у Тот смутился. В самом деле можно было подумать, что укун в и катык действовали по приказу к е т е л ь к у т а И хотя к е т е л ь к у т был бы очень доволен, если бы плану Куну в удался. Но теперь он рассердился на шамана и его сообщника за то, что они так неудачно начали задуманное дело и подвели его. Уквон! грозно сказал Кетельку т ш а м а н у Скажи, кто приказал тебе убить Нувата, нашего гостя? Никто. Слышишь, Нуват? Я невиновен. А ты у Квун сознайся, почему ты хотел это сделать? Не спрашивай Китеркут, ты сам должен знать это. Если в наших юртах засветит солнце Мувата, ну если он обуздает ветер, то кто придёт к старому Квуну и скажет, постучи в бубен? Никто не придёт. Никто не накормит. И старый Уквун умрет с голода, а Уквун жить хочет. Кителькут подумал, как бы вынося решение, затем сказал: а н а к а оденься, рантина пусть ожаденется. Запрягите две упряжки. Собаки накормлены. Положите в нарты пищи на два дня для собак и двух людей." И затем, обратившись к Уквуну и Катыку, Кительку закончил: "Вы понимаете, что вам больше нельзя оставаться в моей юрте". Катык и Уквун молча начали надевать на себя меховые одежды. Когда они были готовы, н у в а т н а смешливо сказал Уквуну: "А б у б и н Что же ты не захватишь б у б и н Ты разбил его." ответил Уквун, хотя Бубин лежал на полке и был ц е л е х а н е к Нуват понял намек. Вошла Анека и сказала, что нарты готовы. Уквун и Катык, отвесив общий поклон, вышли. Никто не пошел провожать их. Нуват погасил лампу. Все уснули и спали долго, слишком утомленные необычайными событиями. Что ты думаешь сделать дальше, Нуват? – спросил Кетелькут, когда они следили за утренним чаем. И Нуват рассказал Кетелькуту свой план. Ветер, этот бич полярных стран, превращенный в электрическую энергию, даст чукчам и другим народам севера свет, тепло, новую чистую, опрятную и культурную жизнь. Жители полярных И при полярных с т р а н эти пасынки природы грязные и невежественные живут как люди каменного века. Этому пора положить конец. Инноватор а з м е ч т а л с я о том, как его дети, их дети будут чистыми, опрятными, грамотными, как в юрты проникнут книга, газета, радио, знания, культура. Но сейчас в е т р о с и л о в а я установка для добывания электричества. стоит еще дорого, в особенности сам мотор. Одному оленеводу купить не под силу. А сколько? с интересом спросил к и т е л ь к у т Около пяти тысяч рублей. При массовом изготовлении цена может быть снижена на треть, а то и наполовину. Сейчас дорого стоит, но это ничего, это даже хорошо. Одному не под силу, а нескольким семьям под силу. Мы устроим оленеводческие колхозы. Свет лампочки и тепло без гедкого дыма будут привлекать людей объединяться, и богатые не смогут больше пользоваться трудом бедных. Вот хоть и ты, Кетилькут, будем говорить откровенно. Мой отец Яяк и моя мать не в силах кочевать без твоей помощи. У Яяка слишком мало собак и оленей. Разве я не кормлю собак твоего отца в голодное время? Живо спросил Кетилькут. Да, ответил Нуват. Но что стоит эта помощь Яяку? Он твой раб, твой слуга, он у тебя на побегушках. А вот когда такие бедняки как он объединятся, э л е к т р и ч е с к а я лампочки объединит их, то они... Слушай, Нуват, перебил к е т е л ь к у т Ты говоришь, что твоя машина стоит пять тысяч. Я заплачу тебе эту сумму. Часть деньгами, даже золотом у меня еще сохранились царские золотые, а часть мехами, хорошими мехами. Ты чудак Кителькут, в свою очередь, перебил Нуват. Разве я купец? И разве я о своей выгоде хлопачу? Зачем отказываться от своей выгоды? Ты и твой товарищ Вайдак, люди молодые, вам пожить хочется. Вы в город поедете. Город деньги любит. Если вы продадите машину мне и больше никому не будете продавать, или если вы сломаете ее и увезете обратно в город и обещаете мне больше не проезжать сюда никогда, то я вам дам еще пять тысяч. Оставь к е т е л ь к у т Каждому по пяти. И много шкур, п е с ц о в лисиц, к у н и цыбелок. Оставь этот пустой разговор, Кетелькут. Мы организуем наш первый оленеводческий колхоз. К нам присоединятся многие. А ты оставайся один, Кетелькут. Нам с тобой не по дороге. Я погашу этот яркий свет. Возьму своего отца, мать и еще. Ну, вот посмотрел на Анаку. И мы отправимся собирать бедных чукчей. Прощай, Кетелькут. Ты опять останешься со своей вонючей сальной коптилкой. Нуват поднялся и начал одеваться. б а й д а к о в снимал провода м и ш н у р ы Свет погас. Старуха зажгла светильник, который теперь словно подчеркивал г у с т о т у мрака. Нуват, я иду в ваш колхоз, сказал к а р а в и я Отлично. Вот видишь, к е т е л ь к у т К нам уже идет народ. Я тоже иду с вами, вдруг заявила а н е к а Я не пущу тебя! Раздраженно сказал к е т е л ь к у т Все равно я пойду с ним, не сдавалась девушка и начала одеваться. Собирай, с я р е н т и н а Одевайся, Яяк. Прощай, к е т е л ь к у т Они уходили. Они ушли. Погас свет. Замолчало веселое воркотание мотора. Тысячелетняя тьма окутала Кителькута. Сильнее Бога, читал Вадим ч е р н о б е л ь с к и й